Джен. Встреча закончилась, но собравшиеся не разошлись. То ли потому, что группка была маленькая, то ли из-за того, что технологический коллапс освободил их отдел на ближайшее время, то ли из-за страха остаться в одиночестве, но, подержавшись за руки и прочитав молитву о душевном покое, люди задержались на местах. Включая Джен. Сначала потому, что морщинистая Сильвия — лучшая в мире бабушка Диана, Закидали ее назойливыми вопросами. «Первый раз в программе?» — спросила Диана с улыбкой. «Ну, «Я не знаю, можно ли считать, что я в программе». «Первая встреча тогда?» — спросила Сильвия. «Вторая. Первый раз по своему желанию, в этот раз по желанию мужа». «Моя первая встреча была по желанию штата Нью-Джерси», — улыбнулась Сильвия. «И это мне жизнь спасло в итоге?» Но тогда я злилась, как черт! «Не то слово», — согласилась Диана по родственному, приобнимая Сильвию. «Эта дама кричала и брыкалась. Как тебя зовут еще раз, милая?» «Джен». «Диана». «Сильвия». «Приятно познакомиться». «Так это твоему мужу надоела твоя фигня?» «Скорее он...» «Узнал о моей фигне». Фигня, вроде, мягко уточнила Диана. Джан не хотелось рассказывать слишком многое. Она боялась, что если потеряет бдительность, то окажется в слезах на полу. А еще ей не хотелось доверять Диане, не узнав, сперва носит она свой свитер лучший в мире бабушки серьезно или в шутку. Ну, вроде водки на завтрак. Ну, не совсем на завтрак. Скорее на бранч. «Ежедневно?» — спросила Сильвия. «Или...» «Скорее, два раза в неделю». «И как помогает?» — спросила Диана беззлобно. «Или думаешь, пора бросать?» «Честно?» Джен почувствовала, как эмоции собираются в комок в груди. «Нужно действовать осторожно, иначе она разрыдается». «Я усматриваю в этом свою ценность». призналась она медленно произнося слова учитывая все происходящее я уверена сейчас не время мужчины в это время разговаривали чуть поодаль и словно чтобы подчеркнуть ее мысль до них донесся шепот стива где военные почему не видно вертолетов я был на хребте в смысле не время бросать спросила диана заглушая голос стива или не время пить Джен задумалась. «И то, и другое», — сказала она, наконец. Сильвия устало кивнула. «Понимаю. Ты не можешь пить и не можешь не пить». «Да, кстати, меня очень...» Джен остановила себя. Она хотела сказать Сильвии, как сильно ее тронул рассказ о ее дочери, но в глазах вдруг защипала. И Джен поняла, что лучше об этом не упоминать. «Это и есть вопрос на миллион, так ведь?» — спросил судья Стива и Винса. «Как далеко это зайдет? Женщины ждали, пока Джен завершит свою мысль. «Неважно», — сказала она, качая головой. «Ничего». «Как я вижу», — объяснила Диана. «Если у меня есть проблема, и из-за нее я пью, то у меня есть две проблемы, понимаешь?» Джен кивнула. «Да». «Могу я кое-что спросить?» «Конечно, спрашивай». «Вы этот свитер в шутку носите?» Диана посмотрела вниз на грудь и засмеялась. «Шутишь, что ли? Да я бесспорный чемпион-тяжеловес всех бабушек на свете. Три часа со мной, и дети потом неделю скучать будут». «У нее ужасно милые внуки», — заверила Сильвия. Я бы показала фотографии, но мой дурацкий телефон отрубился. Еще пару дней, и я забуду, как они выглядят. В конце концов, группа вышла на улицу. Они затушили свечи в коридоре. Стив запер дверь в церковь, и шестерка алкоголиков направилась по улице. Медленно, чтобы за ними поспевал старенький судья. «Не ждите меня», — предложил он. «А то под дождь попадете. Участники группы его не послушали. На небе собирались тяжелые и тёмные тучи, но днем на улицах стало заметно больше людей на велосипедах и без них. Все они направлялись на юг, к центру города. «В другую сторону, судья!» — крикнул мужчина в дождевике, проезжая мимо на горном велосипеде. «Куда все идут?» — поинтересовался Винс. «На городское собрание». Объяснил судья. Кто здесь из Линкольнвуда? Я забыл? Я, сказала Сильвия. И я? Добавила Джен. Вы пойдете на собрание? Спросил судья. Что там будет? Спросила Сильвия. Ты не слышала? По всей видимости, будем голосовать, нужно ли превращать городской совет в военную хунту? Стив хохотнул. Серьезно? «О, да, без шуток. Люди полны энтузиазма. Кстати, предупреждение, первый пункт их плана — ворваться в Риджлан и конфисковать вашу воду. Какого хрена?» «Да, сегодня такое считается хорошей идеей». «Как они собираются это провернуть?» — спросил Стив. «Что они могут сделать? Под дулом пистолета заберут пожарный гидрант?» «Едут грузовиком в насосную станцию». «Мне кажется, так далеко они не заглядывали», — усмехнулся судья. «Они не особенно-то сообразительные». «А вы пойдете навстречу?» — спросила Джен. Судья покачал головой. «Я небольшой фанат прямой демократии. К тому же нужно дойти до дома и выгулить Руби, пока она не написала на ковер». Джен задумалась, пойдет ли Дэн на собрание. Скорее всего, нет, если учесть его настрой покинуть город. «Можно мне узнать общее мнение кое о чем? спросила Джен. «Нельзя, к сожалению», — сказал Стив. «У нас нет своего мнения». «Игнорируй галерку, предложила Диана. «Спрашивай». «Мой муж считает, что самое умное — уехать на велосипедах к его матери в Массачусетс». «В Массачусетс, о боже, нет!» — воскликнула Диана. «Он сошел с ума!» — заявил Стив. «Это бред», — согласился Винс. «Ужасная идея», — встрял в разговор в селе. «Возможно, это не самая лучшая идея», — поддержал общее мнение судья. «Нет», — добавила Диана, — «просто нет. Нужно всем засесть в одном месте». Джен кивнула. «Я тоже так считаю». «Ты подумай», — сказал я, Стив. «Если с Бостоном все в порядке, мы бы уже знали об этом. То же самое с Филадельфией и Вашингтоном. Они достаточно близко, до нас бы дошли новости». «Если уж и валить», — добавил Винс, — «то только на запад. Не стоит связываться с севером и востоком». «Потому что тогда придется ехать через центр, а там ужас, что творится, особенно на магистралях». «Спасибо», — искренне поблагодарила их Джен. Серьезно, хорошие советы». Через двадцать минут Джен с судьей повернули на Уиллис-Роуд, остальные продолжили идти на север, к Риджлану, И Джен почувствовала грусть от расставания с новыми знакомыми. Эмоционально это было похоже на ту ночь на первом курсе, когда она впервые встретила группу девчонок, которые впоследствии стали ее сестрами из женской общины. Если закрыть глаза на безвкусные свитера и татушки, это были ее люди. А у кого-то из них в домах текла вода, что являлось огромным плюсом. «Заходите с семьей, предложила Джан Диана. «684, Южный Бенсон». возьмите полотенце и сможете помыться будет здорово спасибо большое подожди стив поднял руку вас же четверо да верно ладно тогда все нормально было бы пять мы бы с вас деньги взяли и стив подмигнул джен мы зайдем когда дождь прекратится пообещал джен осторожнее с этими партизанами засмеялся стив «На нас, по-видимому, нападать собираются». «Ты сейчас смеешься, предупредил Стива судья. «Но держитесь подальше от окон. Эти люди чокнутые, и у них есть огнестрельное оружие». А потом Джен с судьей поплелись вверх по холму к дому. «Мне они очень нравятся», — сказала Джен. «Мне тоже», — ответил судья. «Мы все выжили из ума». Но все одинаково, так что все получается. Мы понимаем друг друга. Да, извините, что я ничего не рассказала на встрече. Не переживай, милая, правил нет. Делай, как тебе комфортнее. Джен не знала, что на это ответить, так что какое-то время они шли в тишине. Это стало психологически давить, но тут объявилась Кэрол свинни Она ехала вниз по холму на велосипеде-круизёре, к передней раме которого была прикреплена переноска для домашних животных. С её плеч свисали рюкзак и два тканевых мешка. «Здравствуй, милая!» — окликнул ее судья. И Кэрол остановилась от тротуара поговорить. «Вы с собрания?» — спросила она. На мгновение хватил ужас. Она подумала, что Кэрол имеет в виду не городское собрание, а встречу анонимных алкоголиков. «Просто вышли погулять утречком», — ответил судья. «Но туда сейчас многие направляются». Он кивнул на хмурую полосатую кошку в переноске. «Бакстер будет голосовать? Нужно спросить о Руби, пойдёт ли она?» Карл покачал головой, и мрачно усмехнувшись. «Я больше не хочу иметь дело с этими людьми. У меня сестра в -Вуде. Мы вернемся, когда электричество дадут». И если, конечно, эти идиоты не сожгут весь город дотла. — Что ж, счастливого пути, — улыбнулся судья. — Мы присмотрим за домом. — Спасибо, Фрэнк, — Карл посмотрела на Джен. — Как ты, Джен, держишься? — Вроде да, учитывая все обстоятельства. — Хорошо, — кивнула Карл. — Береги себя. — Берегись этого придурка через дорогу, — судья посмеялся. Эдди больше лает, чем кусает. Береги себя, Карл. Вы тоже. И Карл уехал вниз к овеню. Джен с судьей продолжили путь вверх по холму. Карл покинула корабль, по крайней мере, на время. Значит, ее дом будет пуст. А раз она ирландка, то у нее точно обнаружится полный бар. Ох, твою же мать. «Мы не будем забираться в дом Кэрол Суини. Просто смешная идея. Особенно, когда у них в подвале оставалась еще куча алкоголя. Нужно просто его найти. Это будет легко. Не так много там мест, где Дэн мог спрятать столько бутылок». Джен почувствовала странное спокойствие. За секунду она составила план действий на будущее. Да, она будет ходить встречи анонимных алкоголиков и пытаться решить свою проблему, но пока она отыщет свои бутылки. Я не смогу их искать, пока Дэн дома. Муж будет пристально за ней наблюдать. И детей нужно тоже учитывать, не говоря уже о гостях. Но Макс и Хлоя, скорее всего, засядут в своих комнатах. И если Дэн еще не выгнал Марти и Марину... Джен сможет использовать их присутствие как аргумент против него. «Марти наверняка пойдет на городскую встречу?» Он почему-то связался с Эдди и стал лейтенантом линкольн армии. «Если Джен заставит Дэна пойти с ним...» «О чем размышляешь?» — спросил ее судья. «Да, просто думаю, что мужу, наверное, захочется пойти на эту встречу». Дэн. «И зачем мне туда идти? Они там с ума посходили, и у них оружие!» Они стояли на кухне. Дэн только что провел Джен экскурсию по короткому пути, который прошла пуля, выпущенная из винтовки. Растерзав шкафчик кухонного островка и едва не попав Дэну в ногу, она застряла в шкафу для посуды. Джен отреагировала равнодушно, что сильно тревожило Дэна. Как будто ей на встрече удалили все эмоции. Она больше не огрызалась, что хорошо. Ещё отрапортовала, что встреча ей помогла и высказала желание сходить еще раз, что обещала положительно сказаться на ее здоровье. Но Джен вела себя слишком безмятежно. Нормальная Джен любила словесный спарринг и почти на биологическом уровне испытывала необходимость быть самым громким участником в любом домашнем споре. Джен, вернувшаяся со встречи анонимных алкоголиков, была такой же, как всегда, упрямой, но сочеталось это с отрешённым спокойствием, что Дэна неимоверно раздражала. Когда он разорался на жену за опоздание почти на час, она спокойно обвинила во всем судью Ди и его медленную ходьбу. Когда Дэна тругал ее за раскрытие анонимности судьи, она пожала плечами. Когда он рассказал о почти смертельном столкновении с винтовкой Марти, Она отметила, что это должно было быть очень пугающе, но при этом не выглядела даже слегка испуганной. А когда Джен поблагодарила его за избавление от непрошенных гостей, ее благодарность порвению и в подметке не годилась той ярости, с которой она требовала вышвырнуть их за порог. А теперь Джен предлагала мужу сходить на городское собрание, как будто они не договорились уехать, как только соберут вещи и переждут дождь. «Я просто подумала», — сказала она ему своим новым ровным голосом, «что это хорошая возможность собрать информацию, чтобы мы могли решить, куда нам ехать». «Мы знаем, куда нам ехать. Подальше отсюда». «И куда это?» «В Ньютон. Или в Уэлфлит. Решим по дороге». «Какую проблему вижу я?» Каждое слово, произнесенное Джен этим невыносимым тоном психотерапевта, заставляла Дэна скрижетать зубами. Если это не задело Бостон, мы бы это Энни. Что? Энни. Электро. стоп, Что-то не то. Эми. Электромагнитный импульс. И чего? Он уничтожает электронику, включая автомобили, кроме старых, потому что у них стартер не электрические. Как ты это понял? Это не я, это Макс. Такое было в компьютерной игре. Джин ставилась на мужа. «И что? Игра стала реальностью? Как в Джумандже?» «Нет, это уже было реально. Спроси Макса, он объяснит». «Что бы это ни было, — добавил Джен. если бы Бостон не задело, мы бы уже знали, он достаточно близко. Оттуда бы уже кого-нибудь прислали разбираться. «Мы этого не знаем». «Дэн, прошло два дня. За это время от Нью-Йорка до Бостона можно пешком дойти. Если бы там все работало, власти бы уже откликнулись, приехали бы сюда». «Откуда ты знаешь, что они не приехали? Мы же не в центре. Были бы вертолеты Или вроде того?» «Но никто ничего не видел. Более того, если мы хотим добраться до Бостона, нам придется центр обходить». Там сейчас настоящий ужас творится. Особенно на магистралях. Откуда ты знаешь? Парень встрече рассказал. Винс. Господи, Джен, ты не должна раскрывать мне их имена. Поверь, ты его не знаешь. Если, конечно, не пытался купить метамфетамин. Ему где-то восемнадцать. С татуировками на шее. Прекрати мне это рассказывать. Это анонимная программа. Дэна сводила с ума, как просто его жена пренебрегала правилами. «Нам нельзя оставаться в этом городе. Меня едва не убили в моей собственной кухне. А на дороге будет в тысячу раз хуже. Как нам защитить себя? Где мы будем спать? Мы домашние люди. У нас даже спальных мешков нет». «Есть два. Я принёс их из подвала». «Один из них детский». «Да». «Да». Макс туда не влезает с девяти лет. Джен покачала головой. Мне кажется, нам нужно засесть здесь. Я знаю, где взять воду и где есть душ. Где? Дома у Дианы и Стива. Они живут в Риджлане. Я познакомилась с ними на встрече. Прекрати рассказывать мне эти вещи. Анонимные алкоголики так не работают. Откуда ты знаешь, как они работают? Я видел по телевизору. «Дэн, уж ты должен знать, что по телевизору показывают всякую фигню. Сколько полицейских совершают убийства из чувства справедливости?» «О, какая ты молодец! Поздравляю! Очень остроумно!» «Почему ты кричишь?» Дэн кричал, потому что Джен не кричала. И потому что все, что она говорила, имело смысл. Ехать в Ньютон на велосипедах — ужасная идея. Но у Дэна она была единственной. как еще ему защитить семью. Никак. Дэн и Джен стояли посреди дороги, и на них несся грузовик. Можно и так сказать. А Дэн даже не пошевелился. Он пнул дверцу, которую прострелил Марти. Это не принесло удовлетворения, так что он пнул ее еще несколько раз. Все сильнее и сильнее. «Извини, я пошутила!» Джен наконец-то проявила хоть какие-то эмоции. «Я ничего такого не имела в виду. Пожалуйста, успокойся. все хорошо». «Нет, нехорошо. Весь мир рушится». На моих глазах рухнул чёртов самолет. Мой начальник попытался меня застрелить. А ты наливаешь водку в бутылку из-под медицинского спирта. Проблема с алкоголем была у Джен, но самообладание терял почему-то Дэн. разве не должно быть наоборот все бессмысленно у него никак не получалось спасти семью а теперь он еще похоже сломал палец на ноге дэн бросил колотить под дверце проковылял к столу и рухнул на стул ты хорошо поел тебе приготовить чего нибудь джен подошла к плите и подняла крышку кастрюли в которой муж готовил овсянку божечки что здесь произошло я приготовил овсянку — Зачем? — Чтобы накормить наших детей. — Спасибо тебе за это. Джен потыкала в скользкие остатки каши такой же грязной ложкой, которую Дэн оставил рядом с плитой. — Но почему овсянка? Это же самое липкое в мире блюдо. — Потому что я идиот, понятно? Я не подумал. Дэн согнулся пополам и сжал голову руками, вцепившись пальцами в волосы. Все в порядке, не переживай», — услышал он. А потом почувствовал руку у себя на спине. Все будет хорошо», — сказала ему Джен. «У меня только один вопрос». Дэн поднял голову и посмотрел жене в глаза. Прочитать выражение ее лица было трудно. То ли тревога, то ли жалость. Тунец или арахисовое масло. Дэн вздохнул. Тунец. Через десять минут Джен подняла уровень сахара в крови мужа ломтиками яблока и салатом с тунцом. Благодаря перекусу Дэн немного успокоился и согласился, что да, ради сбора информации неплохо было бы спуститься с холма и послушать, что говорят собравшиеся на городском собрании. Макс. Игра с сестрой в «Монополию» не удовлетворила его необходимость в эмоциональной близости. Макс не мог толком описать это желание даже себя, а уж тем более объяснить его Хлое. Но «Монополия», по крайней мере, отвлекла его от постоянной тревоги. И Макс ненадолго забыл, что общество рушится на глазах. А в семье никто представления не имеет, что делать дальше. Когда мама вернулась домой, Макс успел приобрести три дома на ориентал и начал постройку на Сейн-Джеймс-Плейс. Но Хлоя взяла под контроль весь район высшего среднего класса, от Атлантики до Пенсильвании. Так что после череды неудачных бросков Максу не только пришлось остановить постройку, но и отдать в залог незастроенные участки, чтобы оплатить аренду. В этот момент на кухне разгорелся спор между родителями. Игра замедлилась. Хлоэ и Макс подслушивали ссору. «Почему мама не кричит?» — спросил Макс. «Не знаю. Странно. Папа он совсем срывается». Когда спор прекратился, и брат с сестрой вернулись к игре, Максу совсем перестало вести, и ему пришлось ликвидировать половину своих домов. Из кухни застегивая плащ, вышел отец. Выглядел он подавленным. «Извините за крик». Все в порядке, папочка», — сказала ему Хлоя. «Мы пока не уезжаем». Я иду в город. Из дома не уходить, хорошо? Хорошо. Ладно. И приглядывайте за мамой. Ей кажется тяжело сейчас. Хорошо. Любим тебя, папочка. А я тебя, тыковка. И тебя, Макс. Макс не ответил. Когда отец ушел, Хлоя полезла к Максу с непрошенным советом. Надо было сказать, что ты тоже его любишь. Зачем? Это самый простой способ расположить папу к себе. И маму тоже. Когда это ты располагала маму к себе?» Хлоя нахмурилась. «Справедливо. Но совет все равно хороший». Два хода спустя в комнату вошла Джен, одобрительно прокомментировала их совместное времяпрепровождение и спросила, хотят ли они есть. Учитывая печальное состояние их запасов, Макс и Хлоя ответили отрицательно. «Скажите, если нужно будет что-нибудь приготовить», — предложила Джен. «Я пока спущусь в подвал. Проверю, не забыли ли мы чего полезного». «Хорошо. Супер. Люблю вас. А мы тебя», — проворковала Хлоя. Джен ушла. «Смотри, прекрасная возможность была. Почему ты ничего не сказал?» Макс пожал плечами. «Не знаю. Не хотелось». «Обещай, что ты начнешь говорить родителям «люблю тебя», — попросила Хлоя. «Зачем?» «Просто. Пофиг. Кидай кубики». Потом Хлоя стала вести себя еще более странно. Смотрела куда-то в пустоту. А когда Макс остановился на отстроенном Марвин Гарденс и не смог оплатить аренду, не заложив свою недвижимость, Хлоя попросила его не переживать. Серьезно? «Да, не парься». Ты больше не хочешь играть? Нет, просто... Капитализм отстой. Пофиг, — отмахнулся Макс. Твой ход. Вместо того, чтобы кинуть кубики, Хлоя встала. Мне нужно в туалет. Уходя, она остановилась и обернулась. Люблю тебя, — улыбнулась девушка. А я тебя, — Макс закатил глаза. Скажи так, будто правду любишь, даже если нет. Отстань уже. Макс правда сестру любил, просто не умел говорить об этом. Ну давай. Люблю тебя, весело тебе покакать. Минуту спустя Макс задумался, почему Хлоя не взяла с собой ведро воды для смыва. Потом он услышал лязг гаражной двери. Макс вскочил и метнулся в коридор. Когда он добежал до гаража, Хлоя уже вышла из дома. Она вела за собой велосипед и тащила на спине набитый вещами рюкзак. «Эй!» Увидев брата, Хлоя вздрогнул. вздрогнула. <ц -ц -ц -ц -ц -ц. Макс подумал, не позвать ли маму, но промолчал. «Извини», <тактактак> — <decorative teacher> прошептала Хлоя, — «я просто больше не могу. Я вернусь, когда все закончится». «Куда ты едешь?» «К другу. Ты его не знаешь, это долгая история». Макс уставился на сестру, уязвленный и недоумевающий. Впервые за несколько лет он попытался наладить отношения с сестрой. Тяжело было не принять ее побег на свой счет. Люблю тебя. Иди нахрен, не уезжала бы тогда. Хлоя поморщилась. Извини, мне приходится. Пожалуйста, не говори маме хотя бы пять минут. Макс посмотрел, как сестра скрывается за поворотом. В желудке опять сжался тревожный комок. Макс закрыл за сестрой гаражную дверь и стал отсчитывать время. Джен. Дэн не особенно заморачивался, пряча бутылки. Джен обнаружила их в первом же месте, которое решила проверить, в походном кофре Хлои. Но самая трудная часть плана была еще впереди. Дэн повесил на кофр замок, а она не знала код. Дженна светила фонариком поверхность красного пластикового контейнера, но не обнаружила другого способа его открыть. Кофр был создан специально, чтобы предотвратить попытки взлома. Внутреннее спокойствие исчезло так же быстро, как появилось. Его сменила жгучая решимость разрушить это препятствие на пути к контролю над ситуацией. Положив фонарик на полку, Джен попыталась открыть крышку грубой силой. Бесполезно. Она едва могла зацепиться за край. Тогда она схватила кофр за ручку сбоку и подняла его на колесики, встроенные с другой стороны. Контейнер был мучительно тяжел от собранного в нем алкоголя. Джен... поддёргавая ручку, слушая, как внутри звенят бутылки. Если я разобью одну, жидкость польётся через щели, я смогу набрать ее в миску. Нет, это глупо. Кофр слишком тяжелый. Его трудно поднимать и поворачивать. Жидкость прольется куда угодно, только не в миску. И она не может выбрать, что именно разбить. Только грязь разведет. Джен опустила кофр на пол и присел рядом, уперев локти в бедра и положив подбородок на ладони. «Черт тебя, Дири, Дэн! Где мне еще выпить?» Наверху осталась жидкость для полоскания рта. От этой мысли Джен кольнула совесть. «Господи, посмотри на себя! Убожество!» Никаких сомнений. То, что она делает, неправильно. Нужно встать, подняться из подвала и забыть про алкоголь. «Оставь это все! Иди поиграй с детьми в монополию!» Но совесть не могла переубедить первобытные инстинкты Джен. Прекрасное чувство спокойствия, которое она ощущала совсем недавно, появилось благодаря ожиданию очередного стаканчика. «Теперь спокойствие пропало». Но ожидание осталось и постепенно превращалось в острую нужду. Спорить с первобытными инстинктами невозможно. Эту нужду нужно удовлетворить. Старые инструменты отца. В подвале где-то валялась большая коробка инструментов. Они оказались у Джен, когда ее мать переехала во Флориду. Возможно, там найдется лом. Там точно была пила. джен взяла фонарика и отправилась на поиски инструментов через несколько минут она отыскала коробку лома там не было но была ножовка джен принесла ее к кофру и рассмотрела свои варианты отпилить замок или пропилить сам кофр джен решила начать с замка получилось ужасно она не смогла сообразить как удержать его на месте не отрезав себе палец Тогда Джен стала пилить задний угол кофра в паре сантиметров от петли. Дело шло на удивление быстро. Через несколько минут работы она почувствовала запах жженого пластика. А в задней кромке кофра образовался десятисантиметровый прорез. Джен начала пропиливать второй параллельный прорез на два сантиметра ниже. Но вдруг услышала позади чей-то голос. «Что ты делаешь?» Джен вскочила, едва не порезавшись, и повернулась к сыну. Его лицо наполовину окутывало тень от луча фонарика. «Приветик! Как мне объясниться? Я просто... Мне кажется, там есть еда!» Макс посмотрел на свежераспиленный кофру ног матери. Потом медленно перевел взгляд снова на нее. От выражения его лица Джен стала до тошноты стыдно. «Пофиг», — Макс развернулся к лестнице. «Тебе что-нибудь нужно? Обед приготовить или нет?» Макс поднялся на три ступеньки, едва видимый в полумраке. Остановился и сообщил. «Хлоя уехала». Через пятнадцать минут Джен сидела за столом в комнате дочери. Она держала в руках прощальное письмо Хлои и задыхаясь от отвращения к самой себе. В четвертый раз перечитывала написанное дочерью. «Я рада, что ты наконец-то получаешь необходимую помощь». Джан четыре раза прочитала письмо Хлое и очень разозлилась. Сначала она злилась исключительно на Хлою. Сбежать из дома в такое время, не сказав куда, это невероятный эгоизм. Наверняка это связано с каким-нибудь мальчиком. Но с кем? Точно не с Джереми Ландесманом. Они просто дружили. И точно не с Айденом, с которым дочь ходила на выпускной. Там все закончилось, едва начавшись. Наверное, кто-то новый. Или, по крайней мере, то, о ком Хлоя никогда не рассказывала. И как им теперь ее отыскать? После второго прочтения письма Джен поняла, что в этом-то и смысл. Хлоя не пыталась обратить на себя внимание. Она не хотела, чтобы ее нашли. К концу третьего прочтения абзац про алкоголизм перестал восприниматься как снисходительная ерунда, написанная девочкой-подростком в попытке оправдать свой эгоцентризм и стал походить на искреннее выражение душевной боли. Четвертое прочтение Джен сломало. Это все ее вина. Все. Ее семья разваливалась. Весь мир разваливался, а она... Сидела в подвале, как крыса, и пилила кофр, чтобы добраться до очередной дозы водки. В дверях показался Макс. «Я схожу к судье Ди Стефана. Зачем? Хочу посидеть с его собакой. Больше нечего делать. И это рядом. Я вернусь, когда захотите. Я не собираюсь убегать». Джен подумала над просьбой сына. «Отказывать причины не было, если не считать ужас, который она испытывала при мысли, что останется в одиночестве. «Может, мне тоже пойти?» Макс поморщился. «Можно я схожу один, пожалуйста?» Джен пустила его кивком головы. «Слишком разбитая, чтобы разговаривать».